Глава третья. Только попробуй это сделать. Тихо прошипели откуда-то справа, но я не повернулся, чтобы узнать, кому и что я должен не делать. По голосам всех кандидатов я не выучил и не думаю, что стоит это делать. После распределения по факультетам у меня будут другие знакомства и круг общения. Это если подумать логически и не задавать вопросов, а на черта мне это в принципе надо. Энергия. Громко и четко обозначил свою позицию, и ректор кивнул, принимая распределение. «Кстати, я так и не знал, как его зовут, а сам мужик, представиться, не удосужился. Видимо, все остальные и так знали». «Ты труп», — выдохнули уже откуда-то слева, а я просто сел, не оглядываясь по сторонам. «Понятия не имею, почему выбор мной именно этого факультета у окружающих вызвал подобную реакцию», Остальных принимали достаточно безразлично, озабоченные лишь своей судьбой. Какая разница, что я сейчас выберу, если все окружающие уверены, что у меня открытого дара нет. То есть специализацию я не пройду и не буду оскорблять своим присутствием высокородных, или какая у них там мотивация. И только сейчас вспомнил одного из кандидатов, с которым наверняка буду встречаться чаще, чем с остальными, за исключением, конечно, соседа по комнате. Кстати, бывшего, ведь Дуда говорил, что нас ждет расселение по факультетам после его выбора до специализации. Влад Сириков, который владел той же самой энергией, на которую посмел претендовать я, едва глянув по залу, я без труда обнаружил троицу по центру через пару рядов от меня, даже четверку рядом с вольготно раскинувшимся на стуле Виктором кокетливо сидела Лена. Слева от нее Кирилл и справа от Виктора уже Влад. «Интересное распределение. Так совпало? Или это должно что-то значить? Типа правая рука, все дела?» Почувствовав мой взгляд, Сириков повернул голову, глядя мне прямо в глаза, без всяких обыкновенных его гримас и ужимок. Просто молча и внимательно. А потом отвлекся на какую-то фразу Стханского и больше не обращал на меня внимания. После завершения выбора факультета ректор, пожелав нам всех благ, ушел, а вперед вышел косорылый. «У вас есть два часа, чтобы собрать вещи и построиться у лифтов вдоль стен». «Время пошло», — рыкнув, комендант первым направился к выходу, а за ним поспешили и остальные. Я же благоразумно решил подождать, пока большинство выйдет. Непродуманная система одного лифта мешала добраться до комнаты раньше, чем уедет кто-то еще. А вместимость оставляла желать лучшего. И я не могу назвать наличие единственного выхода Без лестниц — правильным ни с какой точки зрения. Он сломается, и все останутся на своих местах, а если особо не повезет, то и застрянет под землей без малейшей возможности выбраться хотя бы на поверхность. Хотя, по всей видимости, это волновало только меня, и я решил выбросить из головы то, что изменить был не в состоянии. Не взламывать же стены в поисках замурованных лестниц, а схем Академии, разумеется, в открытом доступе не было. Она все же императорская, боевая, на секундочку, и, скорее всего, у нее статус военного объекта. Такие ни на карту не наносят, ни планы зданий не открывают массам. Со мной по-прежнему не желали общаться, а я не стремился дружить, так что в тишине доехал до своего этажа в числе последних кандидатов и отправился собирать вещи, которых после вчерашних покупок стало явно больше. И возник другой вопрос, а во что это все складывать? Тот потрепанный чемоданчик, что хранился на дне шкафа, не был рассчитан на такое количество вещей. Нести все в пакетах? Ну, либо в руках, особых вариантов тоже не было. Дуда уже собирался, суетливо бегая по комнате в ванную и обратно и бесконечно переставляя клетку с замершим внутри хомяком. Лапик, к слову, вполне меланхолично грыз арахис, наблюдая за перемещениями хозяина. — Ну что, встал, дай пройти толкнул меня плечом Алоизий, и я подался вперед, принимая толчок. Так что отшатываться пришлось уже ему. «Ты что творишь, а?» «Ты берега не путал с утра пораньше?» Достаточно мягко спросил я, складывая руки на груди. «Или то, что тебя взяли... Кстати, куда взяли-то? Совсем башку отбило». «Не твое дело. Мог бы и со мной пойти, тебе ж без разницы. Все равно дара нет. А я бы за тебя словечко замолвил. А теперь все, прости-прощай». Я не сразу понял, что Дуда обиделся. Вот уж чего не ожидал от этого человека, так обиды по такому поводу. Хмыкнув, я принялся собирать вещи, потому что времени оставалось меньше часа. Количество людей и единственный лифт давали о себе знать. «С чего ты взял, что оно мне нужно?» — наконец сказал я, решив проверить мотивацию бывшего соседа. «Что им двигало? Жалость к сиротке самому по себе?» Ему что-то обещали, если я приду с ним на факультет. Почувствовал себя благодетелем сирых и убогих или еще какая-то причина? Ну а как иначе? Я не знаю, в каком подвале ты рос, но без кланов в этой жизни никуда. А кому то нужен и знакомств? Да ты даже не делаешь попытки этих знакомств завести. Видел я, как ты с Солониаде разговаривал. А ведь неплохой для тебя вариант. Упитанный товарищ взмахнул руками, и я усмехнулся. «Нет, реально переживает, хотя я не буду исключать варианта, что ему что-то предложили за приведенного человека. Все будет хорошо, поверь». Хлопнув Дуду по плечу, я первым вышел из комнаты, умудрившись свои вещи уложить в чемодан и всего три пакета. В отличие от соседа, мне забирать клетку с питомцем не требовалось. Пушистик путешествовал сам по себе, прямо сейчас мелькнув энергетическим сгустком где-то под потолком коридора. У лифта уже стоял комендант с таймером в руках, изредка сверяясь с бегущими цифрами и количеством вышедших из комнат людей. — А у целительниц кто занимается построением? Они же на другом этаже живут. Есть женская версия Косарылова. Хотел бы я на нее глянуть, так, в качестве расширения кругозора. — Осталось десять минут, — рявкнул комендант, и его рык повторил Мухтар. Из комнат уже в более собранном виде... Начали выходить студенты, аккуратно подпирая с собой стенку и складывая гору вещей перед собой. Моя комната была достаточно далеко от лифта, и я уже предвкушал, как долго займет до него путь через все эти чемоданы, сумки, пакеты, клетки и аквариумы. А когда вышли все, то Косорылова я уже видеть не мог, только слушать. «Как бабы собираетесь на танцульке? Все за мной по очереди, на минус второй этаж!» И началось великое переселение. Пока я ждал своей очереди, все думал, а какой в этом смысл, если через ту же самую неделю после специализации кого-то могут отчислить. Мне не проще было бы просто дожить в своих комнатах до этого момента. Видимо, нет. Или тут еще какая-то подстава была, о которой я и понятия не имел. На минус втором этаже лифт оказался посередине круглого зала, из которого уходили пять коридоров со здоровенными символами стихий, над арками проходов и энергетическими завесами, какие я уже видел в библиотеке. Никаких паролей и доступов. Ты просто не попадешь в комнату, если у тебя нет магии. Логично, но меня это не пугало. В библиотеке-то я прошел. Косорылый встречал группу из лифта, сверялся со своим списком и командовал. «Направо третья комната, налево пятая, левее семнадцатая, правее двадцать третья, за лифт седьмая». Конечно, и сами бы разобрались, но так получалось определенно эффективнее. «Гепард, за лифт! Девятое! Давай проходи, чё сиськи мнёшь!» Молча отправился по указанному адресу, входя под символ энергии. И снова коридор, заканчивающийся круглым залом, видимо, для общих собраний или чего-то подобного. Отсюда было не видно. Слева шли нечетные номера, справа четные. А когда справа из двери высунулась мышь, девушка, которая плакала при назначении позывного, я понял, что справа не просто четные комнаты, в них живут целительницы, то есть разделения по половому признаку у студентов не было. Я жил как раз напротив мышки, кстати. Увидев меня, она юркнула в свою десятую норку и захлопнула дверь. «Ну что ж, будем считать, что по гостям бегать не буду». Поудобнее перехватив пакеты с чемоданом, я толкнул дверь в свою девятую и тут же замер на пороге. Мне не могло так повести. «Мне не могло так повести, озвучил мои мысли Влад Сириков собственной персоной. «Ты не можешь тут жить. Абсолютно согласен». От такого соседа впору задохнуться. Я демонстративно помахал ладонью перед носом, намекая, что укладывать волосы лаком стоит... В специально отведенных для этого местах, например, в женском туалете. Ты! зарычал Влад, кинувшись в мою сторону. По лацкану пиджака поползла змея, явно перенимая злость хозяина, но Сириков ограничился тычком в плечо и вылетел за дверь. Добро пожаловать! многозначительно протянул я, и вот теперь начал оглядываться, в каком месте мне предстояло жить, как минимум ближайшую неделю. Комната в три раза больше, чем была раньше, такая же квадратная. Была свежеокрашена в светло-желтую краску. На потолке изящная лепнина, и даже имитация окна присутствовала в виде тонкого впаянного в стену экрана. И если техника в академии была запрещена, значит, это работало на энергии, что достаточно логично. Хм, у всех факультетов так, или остальным сделали какие-нибудь аквариумы со стихиями. Две кровати друг напротив друга. Рядом с ними по тумбочке, А вот рабочие столы стояли у противоположной стены рядом, пока аккуратно чистые. Два шкафа, между ними вход в ванную. Дорого, чисто и не напоминает ту конуру, в которую поселили нас с Дудой по прибытии в академию. Здесь действительно хотелось находиться, даже если забыть про минус второй этаж и еще большую дальность от поверхности. И да, в отличие от комнаты кандидатов, здесь вентиляционные отверстия были закрыты изящными панелями, идеально вписывающимися в общую лепнину. Я пригляделся. Приклеены. Снять незаметно и быстро не получится. Определив, что моя кровать снова станет подальше от двери, благо в этот раз Сириков сам занял нужную, избавив меня от повторения разговора. Я кинул на нее вещи, начиная убирать уже оттуда прямо в свой шкаф. Остаток дня, судя по рассказу ректора. Отводился на организацию личного пространства, последних приобретений каких-либо мелочей, а вот с завтрашнего дня начиналась официальная подготовка к специализации, то есть учиться, учиться и еще раз учиться. Значит, сегодня стоит завершить все дела в городе, чтобы до выходных не гадать, выпустят из Академии или нет. Вернулся Сириков мрачный и молчаливый. Видимо, переселиться не получилось, несмотря на все заслуги рода. Приятно осознавать, что хоть где-то это не пригодилось. Новый сосед занялся тем же, что и я, аккуратно укладывая вещи на полки шкафа. Вот только этих вещей было больше. Согласно уставу, который я все же осилил, применение магии и физической силы в ринга к кандидатам позволялось, а вот после получения факультета за такое могли не допустить к специализации. Короче, все, что оставалось делать Владу, придушить меня ночью подушкой без использования магии. Но я давать такой шанс, разумеется, не собирался. Запомнив, как лежат мои вещи, я вышел из комнаты. Молчание меня вполне устраивало и не напрягало. Зачем налаживать отношения с тем, кто изначально тебя терпеть не может просто за само существование? А дальше время покажет. У меня других забот полно. У входа в академию меня внезапно остановил... Неизвестно, откуда взявшийся мужик в военной черной форме. При фуражке и с нашивкой на груди, на которой серебряными нитями было указано Ростов ВВ. Студент Гепард, в академии введен комендантский час. Вернуться положено до 22.00, ясно? И мой кивок не послужил ответом. Мужчина просто не собирался меня отпускать наружу, так что. Так точно! бодро высказал я, посчитав. Идиотским вставать на вытяжку и делать какие-либо другие военные приемы из других миров. Еще неизвестно, как тут с этим дело обстоит. Кстати, да, заметочка на будущее, уточнить военную систему этого мира, чтобы не попасть в просак. Было бы странно обучаться в военной академии, но понятия не иметь о тех же знаках отличия. Хотя, наверное, нас должны этому обучать. Нет, вряд ли. Тут главное правило мира ⁇ сам не схватишь тебя, сожрут ⁇ Оказавшись на улице, я отправился по знакомому адресу торговых павильонов. На этот раз я не сомневался, что меня пропустят в магазины классом выше, да и выбор факультета позволял одеться где-то еще. Скажем, в тех, которых прикрывала семья Балконских. они же главенствовали над энергией. Так и получилось. Красивая, вышкаленная и какая-то ледяная девушка средних лет встретила меня на пороге первого попавшегося подходящего магазина и пригласила войти внутрь, попутно узнавая, для чего мне нужен костюм. Меня пригласили на день рождения компании «Молзер», и вы же понимаете, что я не могу прийти туда, в чем попало. Эту компанию здесь знали, и ледяная корочка продавщицы чуть треснула, пораженная непрофессиональным интересом, что там мог забыть именно я. Однако ее подбор костюма был безупречен. «Но вы же понимаете, личная подгонка. Наш портной сейчас подойдет». Очаровательно улыбнулась девушка без бейджика и отошла внутрь магазина, оставив меня в костюме стоять перед зеркалом. Как по мне, было и так вполне себе. Графитовый серый костюм с рубашкой цвета слоновой кости, с воротником под галстук бабочку, сидел на мне превосходно. Однако я послушно остался на месте. Не настаивая на «заверните, я беру». Не тот уровень, если сказано «портной», значит «портной». Я никуда не тороплюсь. До назначения комендантского часа еще много времени. Ненавязчивый звук входного колокольчика привлек мое внимание к двери, и я прищурился, разглядывая братов-акробатов из Аланиади. Что-то их дружелюбие по сравнению со вчерашним днем поубавилось. Продавщицы не было, несмотря на вышкаленность и профессионализм. Она сдала. Привычка? Просто совпадение, и девушка не рискнула выходить? В конце концов, я в магазине Волконских, а это от Львовых, конфликт интересов налицо. — О, котенок, привет-привет, смотрю, наряжаешься! — расплылся в широкой улыбке Гурам, раскидывая руки в дружелюбном приветствии. Только в глазах читалась жажда причинить вред и расчет, как это лучше сделать, так что я переступил на ногах, занимая более удобную позицию. — Здравствуйте, дяденьки! — не менее широко осклабился я, просчитывая свои действия. — Костюм не тянется, особенно сейчас. Продавщица была права, решив позвать портного для подгонки под меня. «Какой красивый будешь, когда похоронят. Костюмчик очень идет», — включился в диалог Нозер, и я сделал недоуменный вид. «Да нет, это не на похороны. Это на день рождения», — сыграл я в дурачка, чуть-чуть отступая, чтобы быстро добраться до портновского метра, которым немного ранее девушка измерила обхват моих частей тела, чтобы подобрать лучший костюм. «А к кому же ты пойдешь, такой красивый, если к нам в гости не захотел?» Снова перехватил разговор Гурам, и я попытался не заржать вслух от их синхронного плавания. «А какая разница, дяденьки? Вокруг много хороших людей. Кроме вас, оставил я при себе, но это читалось между строк. Эти двое продолжали на меня наступать, решив сменить пряник на кнут. И если не получилось заманить в клан «Приходи, мы тебе все дадим», то можно попробовать «Мы тебе дадим в лоб, если не придешь». «Только не со мной». «Вот как заговорил». «Да-да, ты знаешь, кто я?» — зарычал внезапно Гурам, меняя очередность, и кинулся на меня. «Сын шакала ты!» — внезапно раздалось сразу после мелодичного колокольчика, и один из братьев Аланиадис споткнулся, не долетев до меня, а второй выхватил пистолет, прикрывая первого. Вот и зашел в самый престижный магазин.